Глава 29. Эйфория. Вот что я чувствую весь следующий день. По-прежнему ничего не помню, но меня это нисколько не заботит. Ведь внутреннее чувство, и я нашла своё место в жизни. Хотя ночью у меня был странный сон, но пока я не понимаю, как к нему относиться. Самочувствие налаживается, и сегодня Адам обещал прогулку по замку, предвкушаясь с нетерпением. Попросила у него календарь, чтобы хоть как-то ориентироваться в днях, и не пропустить мою аттестацию. Магии, правда, так и нет, но здоровье улучшается, личная жизнь кипит, и на том спасибо. «Готово!» — заходит дракон и берёт меня под локоть. «Идём!» Мы медленно бредём по коридорам, они подсвечены тусклым светом, и я селюсь вспомнить окружение, но тщетно. Я по-прежнему словно впервые в этом месте. Серебряные волосы подводят меня к балкону, с которого открывается потрясающий вид задерживаю на секунду дыхание, а в следующий момент меня словно что-то ударяет изнутри. Красивые скалы, но опасть можно, признашу медленно. А ещё ты грозился меня сбросить отсюда однажды. Договариваю и понимаю, что такой эпизод действительно имел место быть. Пробую сотворить пальцами микроскопическую искру. Вдруг и тут просветление. Но нет, рано. Что ещё ты вспомнила? спрашивает Адам напряжённым голосом. Оборачиваюсь к нему и хохочу. «Ты такой забавный! Видел бы своё лицо в этот момент!» Целую его в щёку и выбегаю в коридор. Больше ничего, но это не важно. Я не ощущала душевный подъём с тех пор, как жила с родителями, и всё было в моей жизни благополучно. Не дожидаюсь дракона и торопливо шагаю по коридору, вижу лестницу и буквально сбегаю с неё. Смотрю назад и понимаю, что этот замок когда-то был очень величественным и красивым. Сейчас же он тоскл и тёмен, как не очищай и не подсвечивай. Не убегай, пожалуйста, ты не выздоровела до конца, ругается Адам, догоняя. Со мной всё хорошо, ты слишком много переживаешь. Твой дом страдает, кивая головой на стены. Всё идёт от хозяина. Хм, раньше ты не замечала, причёркивается дракон. Люди после тяжёлых болезней и не настолько меняются отворачиваясь. Идём, хочу своими глазами увидеть неживой край. Не дожидаясь Адам, снова срываюсь с места. Улица встречает свежестью, прохладой и практически полным отсутствием какой-либо растительности. Слишком высоко, слишком ветрено. Ничего не растёт, ничего не может выжить. Что ж, по крайней мере, всё, чему меня учили в академии, я помню. Устройство и географию всех трёх миров нам тоже преподавали. Возможно, и остальное правда. Как и сон. Жанин дракон хватает меня за руку. Я тебя попросил, кажется. Его голос полон плохо скрываемого раздражения. Больше никуда без меня, поняла, смотрю на него с минуту, изучаю лицо. Красивый. У тебя отвратительный характер. У меня тоже такой был, но теперь я не хочу тратить время на плохое. Дарю ему лёгкую улыбку и провожу ладонью по щеке. Расслабся и получай удовольствие. Ты не похожа на себя, Жанин. Он берёт меня за плечи и внимательно всматривается. «Я и не чувствую себя, Жанин Шарнье», — тяжело вздыхаю. «Теряю внутренний стержень». Тут меня снова что-то толкает изнутри, и я понимаю, что сегодняшний сон был не просто сном. «Кто ты? И куда ты делала мою ведьму?» — произносит вдруг злобно Адам и встряхивает меня.